ьем кофе едим бутерброды где то далеко в лесу звенит птичий голос мне снился плохой сон сообщает вика про сцену спрашиваю я и сердце замирает словно в него вновь фанзается пуля нет словно я нашла упавшую звезду а она уже догорела до тла сердце снова дрожит отдается в висках гулкой тоскливо Спать виртуальности дурная примета! Какие связи протягивались между нами, уснувшими в глубине! Беззвучные шепоты, сонные гримасы, напрягшиеся мускулы и качнувшиеся ресницы все, все переплавлялось в электронные импульсы и уносило сквозь глубину, чтобы коснуться той, что была рядом, такая же спящая, чтобы скользнуть в ее сон, Плохая примета — спать в глубине. «Мы поищем ее завтра», — говорю я. Вика иронически смотрит на меня, спрашивает. «Ты что, племянник-миллионер?» Пожимаю плечами. «Я хочу снова тебя увидеть. Просто увидеть». Она колеблется, прежде чем спросить. «Скажи, я не привлекаю тебя?» «Сексуально?» — вик кивает. «Привлекаешь». «Тогда почему? Это не должно быть так легко. Я тоже не сразу нахожу силы закончить и не должно быть товаром. Леня, ты сходишь с ума, возможно. Ты же не знаешь, кто я. Это вскидывает она руки к лицу. Маска, грим, я могу быть кем угодно. Молчу, ты права, права, я не спорю. Я ведь могу быть старухой на самом деле». «Беспощадно, — говорит Вика, — родины мужиком-извращенцем, ты понимаешь?» «Я понимаю. Про мужика, правда, сомнительно. Не глупи, лёня не влюбляйся в мираж. Я просто хочу снова тебя увидеть. Она решается. Зайдешь в забавы и попросишь позвать Вику. Без заказов. Хорошо?» «А мадам не рассердится?» «Нет. Ладно. Я касаюсь ее руки. Договорились». Мы допиваем остатки кофе, доедаем бутерброды. Вика поглядывает на меня, но молчит. Пусть внутри я ликую, внутри я собран и деловит. Я снова двадцатилетний юнец, ухаживающий за капризной ровесницей. Только в отличие от юнца мне не кружит голову мысль о постели. Мы вместе, обмениваясь ничего не значащими фразами, выходим из сада. Дверь стоит прямо в траве напоминая сцену из какого-то детского, старого фильма. Вика открывает ее, первый выходит в коридор борделя. Я следом. Тихо и тоскливо. Посетители не увидят друг друга. Приходи лечиться. из зайчонок, и волчица. Мне пора, говорит Вика. Сейчас сработает мой таймер. Киваю. Что ж тут не понять? Таймер — от святое. Спасибо. За что? За упавшую звезду. Кажется, она, хоть что-то сказать, но, видимо, ее время и впрямь было на исходе. Вика тает в воздухе. «До свидания!» — шепчу я. «До свидания!» Спускаюсь по лестнице, а охранник в холле уже другой. Я подмигиваю ему, не дожидаюсь ответа, иду к входной двери. «Стрелок!» Оборачиваюсь. Мадам стоит на верхней площадке, тяжело облокотившись на перил. «Мне кажется, вы зря пришли к нам, юноша. Может быть, — слышаюсь я, — но так уж получилось». Мадам вздыхает и отворачивается. «Пусть». «Сегодня мне не нужен дип проводник Я еще помню маршрут вчерашнего бегства, а выход из лабиринта и входной портал в пяти минутах ходьбы друг от друга иду по привычным вечерним улицам Диптауна, оглядываясь в ожидании засады. Но со вчерашнего дня то ли пыл угас у преследователей, то ли поистощились их кошельки. — Я стрелок! — кричу я, входя в алый туман портала, на меня оглядываются Я смеюсь, вскидывая руки к пронзённой молнии мярки. Я стрелок, стрелок, стрелок.